Глава пять На новом месте. «Что значит сказал? У тебя что, говорящий кот?» Риана с минуты молча смотрела на меня, а потом тихо сказала. «Девка, у тебя с головой-то все в порядке. А то я это не очень-то блаженных жалую». «У меня все в порядке», — выдохнула. «Значит, с котом она не разговаривает». И тут же расстроилась. «Я-то его слышу и понимаю, но это все подождет. «Риана, где у тебя упорная?» Женщина развернулась и молча пошла, а я за ней. Мы вышли из дома, завернули за угол. Риана махнула рукой в сторону ветхой деревянной постройки. «Там». Подошла к покосившемуся строению, открыла дверь. «Ну нет, сюда я не пойду». Во-первых, грязно. Я с ужасом смотрела на деревянный заляпанный неизвестно чем пол а круглую дырку в нем. Во-вторых, страшно. Слишком уж некрепкой казалась постройка. Такое ощущение, что лишний раз шевельнешься, и она рухнет прямо на тебя. Ни за что бы не стала пользоваться такой уборной — Но природу не переспоришь. Я вылетела из этого туалета и натолкнулась на ехидный взгляд Рианы. «Что разобраться долго не могла? Что разобраться долго не могла? В ваших-то приютах почти такого благоустройства нет. В кустике ходите?» Не нашлось слов. Хотелось высказать бабке все, что я думаю о ее благоустройствах, но прикусила язык. «Пусть думает, что я и правда из приюта. Хотя и надеялась, что Триса просветит ее, кто я на самом деле. Для меня было бы гораздо легче». А так, женщина даже не подозревает, что в моем присутствии не то, что такие слова говорить нельзя и в таком тоне, но ей даже и смотреть мне прямо в глаза нельзя. Но не по положению. Одернула себя. Сама пошла на такие жертвы. Пусть говорит, что хочет. Придется год терпеть. У меня есть цель, и я обязательно ее достигну. Моя мечта станет реальностью. Где ванная? Не знаю, что так развеселила старуху. Она начала смеяться, смахивать слезы с глаз и хватать себя за бока. «Ванная? Ха -ха -ха. Сейчас покажу тебе ванную». Риана указала рукой на близко стоящую к туалету постройку. «Чуть больше, но только чуть». Я осторожно открыла дверь и встала пораженную увиденным зрелищем. «И это ванная?» «Что это?» «Как что?» Бабка перестала смеяться и теперь с удивлением смотрела на меня. «Неужели у вас в приюте и такого не было?» «Вот». Она зашла в тесную комнатку и показала на железное нечто. «Это печка. Ее надо топить». Это бадья с холодной водой. Вот бочка с горячей водой. Она махнула рукой снова на печку. Вот скамья. На нее ставишь тазик. Воду наливаешь ковшиком. Поняла? Я кивнула. Рьяна вдруг с жалостью посмотрела на меня. Как вы же без всего этого обходились-то? У нас все было намного лучше. Не успев подумать, брякнула я. Жалость тут же ушла из взгляда старухи. Она уперла руки в бока. Вот здесь мыло. Повезло тебе, что я вчера топила. Вода еще теплая. И вышла. Завтракали мы в комнате Рьяны. У нее в доме было всего три комнаты. Одна, где мы сейчас и находились. Вторую она отдала мне. А третью она обещала показать после завтрака. «Давай, девка, выкладывай, кто такая, почему смотри, сытыканье Гэль, за тебя просила». Ярил. Твердо посмотрела бабке в глаза, невыносимо уже слышать девка в свой адрес. Ярослав приюте до 16 лет. Затем четыре года привела в работном доме для девушек. Наша старшая обнаружила во мне способности к травам. Риана внимательно слушала. Поэтому я здесь. Буду учиться у тебя, чтобы затем тоже стать знахаркой». Губы непроизвольно скривились, я сама почувствовала. «И долго ты будешь у меня учиться?» «Ровно год». Я отпила из кружки чая и спросила, «А откуда ты знаешь Трейса Канигаль? «А вот это не твое дело. Давай, дай и пошли, покажу, что будешь делать». Я чуть не подавилась, от этого не твое дело. Как она смеет так со мной разговаривать? Хотя... Откуда ей знать? Любой из моих подданных, если бы каким-то чудом у него вырвались подобные слова, уже лежал бы на полу с голой спиной. Потому что порка в этом случае самое легкое наказание. Но я умела держать себя в руках. Настанет мое время. А пока надо смириться и с бедностью обстановки, и с невоспитанной старухой, и даже с наглым котом. Хотя нет, с ним я мириться не собиралась. Третья комната меня удивила. Ожидала нечто подобное увидеть, но все же зрелище было ошеломительным. Небольшая, без окон зато с несколькими толстыми зажженными свечами по три штуки в каждом углу. Одна стена была полностью отдана под полки. На полках валялись, как попало, разные травы. «Да меня чуть, не... Да, блин. Да меня чуть удар не хватил!» «Разве можно так обращаться с материалами?» «Да никакое заклятие не получится наложить! Они же перемешались на этих полках друг с другом!» Две узкие кровати стояли возле стен. Я подошла ближе, странный материал на них. «Это непромокаемые накидки!» Заметив мой интерес, проговорила Рена. «Зачем?» Как и зачем? Бабка удивленно смотрела на меня. У людей, например, кровь течет. Если бы не накидки, она бы впитывалась. Что мне после каждого мебель менять? А ты что, здесь больных лечишь? Я покосилась на заляпанный, высохшей грязью пол, на покрытые пылью полочки. А где же еще? Тут до меня дошло. Ты же знахарка, какая кровь? Ты что, людям операции делаешь? А что ты так удивляешься? У нас в городе ни одного лекаря нет. Только вон банщик, цирюльник один, да и тот. Толку от него немного, вечно пьяный. И ты сама людей зашиваешь? Я все не могла поверить, чтобы снахарка, которой положено только траву людям в настойках, да в порошках давать, людей сама зашивала. Насколько я знала, не каждый лекарь умеет это делать. И что, люди выживают? Цфу на тебя, девка! Почему-то разозлилась Риана. Еще ни один не помер. Ну разве можно такие вопросы задавать? Хм, не к добру это. Молча разглядывала застывшую в праведном гневе женщину. Наверное, в молодости она была довольно красивая. Но для тех, кому нравятся такие высокие. Но сейчас... Сложно назвать ее толстой и скорее крупная. Мощные руки, словно у кузнеца. жидкие волосы, перевязанные грязной тряпкой. Большие синие глаза, но бесцветные брови и ресницы. Прямой нос, но торчащий из него пушок. Я смотрела именно на него. Какая гадость. Любая девушка знает, как удалить лишние волосы на теле, а на лице. Ну разве так можно? «Надо срочно избавить Риану от торчащих волос из носа, а то смотреть на это еще год будет трудно». «Что?» — воркнула женщина, заметив мой пристальный взгляд. «Ничего». Пожала плечами я и обернулась к полкам. «А почему у тебя в травах бардак, травница?» Риана, видимо, не ожидала этого вопроса. «Хочешь? Наведи порядок». «Можно?» — я не поверила своим ушам. «Чтобы хоть одна ведьма, хоть одна сдахарка разрешила кому-то другому касаться своих трав. Да не в жизнь. Можно». Кивнула женщина и собиралась выйти за дверь. Подожди, меня мучил один вопрос. А почему, если ты экономишь свечи, здесь у тебя горит аж двенадцать штук. А, сразу видно, в городе не жила, почему-то высказалась Рены. Что же тут непонятного? Окон в комнате нет нет. Значит, ночью мертвецы свет в доме не увидят. Что? Ошарашенно смотрела на бабку. Может, пошутила? То да. нельзя, чтобы ночью светло дома было. Покойники бродят. И не смотри на меня так, девка. Риана вышла за дверь, а я стояла в ступе еще минуту-две. Да, и не пошутила старуха. Судя по ее серьезному виду, с каким она говорила о мертвецах, она на самом деле в них верит. Оживить покойника, конечно, можно, но слишком много ради этого заморачиваться придется. Одних трав надо собрать восемнадцать видов, и само заклинание плести не меньше трех недель. Кому она надо? В школе даже Ролана Тмоль, которая преподавала магию смерти, не заставляла нас практиковать воскрешение трупов, давала все в теории. «Ведьмой, конечно, далеко не слабонервные девушки, но зрелище останков явно не из приятных». «Да и зачем?» Ариана сказала, «покойники бродят». «То есть даже не один». «Суеверие глупых людей». Я фыркнула и начала внимательно все осматривать. Первым делом подошла к травам. Вид сушеного базилика рядом с молодым чесноком, который не был даже прикрыт, заставил меня содрогнуться. Далее на полке лежала охапка ромашек. Рядом небрежно раскиданные семена подсолнечника. «Да что ж такое? Какая Ариана травница?» если не знает о правильности хранения трав. Не удивлюсь, если она собирала их не в том месте и не в то время. Я взяла в руки засушенный лепесток розы и закрыла глаза. Странно. Я почувствовала в ней слабую, но всю же магию. Значит, мне все так плохо. Пришлось сходить в свою комнату за сумкой и пожертвовать пару десятков холщовых мешочков и несколькими глиняными миниатюрными грошочками. Чего не сделаешь ради того, чтобы моя легенда, что я хочу стать травницей, казалась правдоподобной. Риана застала меня ползающей на четвереньках. Я пыталась из-под нижней полки собрать засушенные стебельки мака. Нельзя ведь, чтобы добро пропадало. Ты не могла бы принести мне ведро воды и тряпки? Еще чего, сама сходи. Женщина развернулась и вышла из комнаты. Я даже не обратила внимания на ее тон, слишком была занята важным делом. Стебельки мака я достала, но заметила, что в щели пола закатилось несколько крупных семян. Достала и их. Когда работаешь, время проходит незаметно, и поэтому я очень удивилась, когда во второй раз заглянула Рьяна и сказала «Долго ты здесь еще? Обед стынет». «Не до еды пока», — буркнула я и углубилась в кропотливое занятие разделения укропа и душицы. Через некоторое время женщина вернулась. С двумя полными ведрами воды и кучей тряпок. Молча поставила ведра, бросила тряпки и ушла. Из комнаты я буквально выползла. За окном темнело. «Садись, ешь». Рьяна сидела за столом, на ее коленях расположился толстый кот и противно мурчал, ярко сверкая желтыми глазищами. «Не могу, мне еще в своей комнате убраться надо. Где воду чистую можно взять?» Женщина поднялась, забрала у меня ведра с водой. «Сама принесу». «И откуда ты взялась на мою голову, такая плюйка? Я направилась в свою комнату, по пути размышляя о том, что школа многое мне дала. Не только знания». Ведь мало кто из представителей древнейших и богатых родов мог вот так запросто помыть полы в доме. Многие мои сверстницы такого же высокого положения в жизни бы не взяли в руки тряпки. Но в нашей школе Верховную не волновало какого-то положения. Хочешь учиться – делай все сама. Потому что в школе были запрещены слуги. Туда не допускали никого, кроме преподавателей и учениц. Мы сами убирали свои комнаты и сами готовили. И нисколько я не чистоплюйка. Просто все ведьмы приучены к тому, чтобы ингредиенты для основы заклятия лежали в полном порядке. Что грязь и пыль создают помехи для магии. Это основа. Без этого никак. Если в котел при варке зелья попадет что-то инородное, последствия могут быть плачевны. И я вздрогнула, вспомнив подобный инцидент. Одна из учениц школы, не позаботившись о чистоте котелка, сварила в нем зелье для улучшения структуры волос. А потом ходила лысая, пока сжалившаяся на дне гренда де фаса не сварила другое зелье. Вот так. Так что это не чисто плюйство, а способ самосохранения. Потому что зелье для густоты волос — это одно. Вот, например, сонное зелье — это совсем другое. Один комок грязи, одно облачко пыли, нечаянных чих в котел и все. Человек, который выпьет такое, уже не проснется. Поэтому нам в школе и повторяли каждый день, что чисто плотность и аккуратность — наиважнейшие качества ведьмы. А наипервейшие, конечно, — это обладание способностями к магии. Но у тех, у кого их не было или они были очень слабыми, не было шанса попасть в школу. Риана вернулась с чистой водой. Настала очередь моей комнаты. Резко потемнело, я едва успела закончить. В полной темноте я выставила грязные ведра за порог дома, прошла в комнату и рухнула на кровать. Сил не было ни на что. Но махнетое чудовище решило поиграть. «Ведьма!» раздалось противное прямо над моим ухом. «Пошел вон ты, грязный!» Вяло откликнулась я. Бессовестный кот нагло улегся прямо на подушку возле моей головы. «Уйди, у тебя лапы грязные!» Я скинула наглое животное на пол. Перед моим лицом возникли ярко-желтые глаза. «Не уйду!» И он снова завалился на подушку. «Ну все!» Я резко вскинула руку, схватила наглого кота и вышвырнула его за дверь. Раздалось шмяканье и сдавленное мяуканье. Я удовлетворенно вздохнула и закрыла дверь. «Хорошо, что она открывается изнутри. Этот толстый наглый зверь не сможет зайти». Тяжелый день закончен, можно отдохнуть. Завтра, прямо с утра займусь самым важным, поставлю замок на дверь своей комнаты.